Речь Ахшарумова «Жизнь, как она теперь, тяжела, годка. Мы все несчастны, и можно ли быть счастливым в этом обществе, в котором мы живем? И так как порядок, установленный, противоречит главному, основному назначению нашей человеческой жизни, как и всякий другой, то он непременно, рано или поздно прекратится» и вместо него будет новый, новый и новый. Когда? Вот это важный вопрос, и мы можем только отвечать, что скоро. Уже тот факт, что мы сознаем недостатки, ошибки в устройстве нашей жизни, и уже представляется нам в общих чертах новая жизнь, этот самый факт доказывает, что началось время его разрушения и рухнет, и развалится все это дряхлое, громадное вековое здание. И многих задавит оно при разрушении и из нас. Но жизнь оживет, и, и люди будут жить богато, раздольно и весело. Мы в столице безобразны, громадны, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом, вскопище разрозненным семействами, которые, вредя друг другу, теряют время и силу и объединяются в бесполезных трудах. И там за столицей ползут города. Единственная цель, высочайшее счастье для них — сделаться многолюдным, развратным, больным, чудовищным, как столица. В эти дни в этом самом обществе мы собрались сегодня не для жалоб, но напротив полны надеждой торжеством. Мы даем обед и празднуем грядущее искупление человечества. Сегодня, именно сегодня в день рождения Фурье чтим его память, потому что он указал нам путь по которому идти, открыл источник богатства счастья. Сегодня первый обед фурьеристов в России. И все они здесь, десять человек, немногим более. Все начинается с малого и растет до великого. Разрушить столицы, города и все материалы их употребить для других зданий. И всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную стройную, веселье, богатство, счастье, и всю землю, нищую, покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах. Вот цель наша. Мы здесь, в нашей стране, начнем преобразование. Окончит его вся земля. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий. Петрашевцы, издание Саблина, Москва, 1907 год.